Глава восьмая Селена чувствовала себя так, словно с нее живьем содрали кожу. Она, конечно, в основном примерно представляла себе, что это такое и как чувствует себя человек при этом. Но опыт, когда сдираешь хоть немножко кожу, а потом, когда по ранке течет вода, руки моешь, например, и раненое место будто бьет током, наверное, есть у каждого. «И Селена сейчас ощущала любое движение воздуха, любое шевеление самого пространства, она думала, внушенная иллюзия, вокруг себя так, словно ее обливали по-содорному. С невредимой кожей так реагировать не будешь». Поэтому она первой и увидела резкое и короткое движение Конора, который будто внезапно что-то вспомнил и здорово разозлился на себя. Он наклонил голову чуть на бок. А разозлился он, потому что сдурил и понял это». Ко всему прочему, он теперь не знал, говорить ли остальным о том, в чем он сплоховал И чувствовал себя виноватым, и лихорадочно пытался найти выход из положения И от растерянности снова свалял дурака Опять же, первой сообразила Селена Забыл снять блокирующий браслет «Конор, что случилось?» — в полголоса спросил Хельми Оба стояли боком к селене, и она поняла, что вмешиваться надо немедленно, пока не стало совсем поздно. Все сюда! жестко позвала она, а когда команда приблизилась, когда мальчишка, закусив губу, опустил голову, потребовала. Конор, что ты сделал? Конор, ни место и ни время для сомнений и стыда. Быстро рассказывай. Но рассчитывать, что он сумеет себя переломить и рассказать сразу, что именно натворил, не приходилось. Мальчишка от досады и злости кривился чуть не до слез, но молчал. Спас положение Колор. «Ты вернул себе пространство космею?» -е Вглядевшись в Конора, сказал черный дракон. «Я всего лишь хотел посмотреть, в какой стороне примерно она живет», — огрызнулся мальчишка. «Мне плевать, что ты хотел...» Бросила в ответ Селена. «Дело сделано, и теперь нефиг сопли прожевывать. Теперь надо думать, как может быть связано нападение на нас с присутствием здесь пространства космеи. И чем чревато появление этих страшных некромагов, если они идут сюда за космеей? Быстро думайте!» «Ой-ой!» Затянул было Мика, но сам оборвал Ойканье. «Ты права!» Так что мы знаем, у девчонки дар некроманта. Она оказалась на улице, почуяв артефакты семьи. И она думает о ранней инициации, — добавил Мирт. И сильно хотела остаться в теплой норе, — вспомнил Хельми. Она сбежала из этого ордена, — задумчиво предположил Джарри. Короткие волосы, первая ступень перед пострижением в младшую группу, — наконец, неохотно сказал Конор. Так ученики отрекаются от обычной жизни, чтобы стать некромагом. Когда я увидел ее волосы, я просмотрел книги по обучению некромагов и некромантов в орденах. Селена хотела в сердцах сказать, что ж ты раньше молчал. Но эта фраза лишняя в горячем цейтноте, в котором они очутились. «Теперь мы знаем возможную подоплюку происходящего. Она каким-то образом оказалась в Ордене некромагов. Уже согласилась остаться, но почуяла родовую магию и сбежала». Продолжала размышлять Джаре. «Пора думать о возможных последствиях. Для нас самих». По курткам братства словно шелест ветра прошел. Мальчишки даже голов не опустили, но из одежды немедленно высунулось оружие. «Индивидуальная Конорова выучка». Корунт изумленно взглянул на пятерку мальчишек. Он все еще не мог привыкнуть к ним. Несмотря на нервозную обстановку, усмехнулся черный дракон. Но почти одновременно вздрогнул, обернувшись к одному из выходов переулка. «Трое взрослых эльфов. Еще семеро юнцов с этой стороны». Предупредил Джарри, вглядываясь в другой выход и машинально пятясь с остальными к машине. «Но почему они убивают?» Не выдержал Колин, оглядываясь и слегка отдергивая рука в куртке, чтобы сразу взяться за ствол, закрепленный на руке ремня. «Возможно, они считают ее своей собственностью и убивают тех, кто опасен для ее жизни. Вчера они почувствовали страх Космеи и целенаправленно убили тех, кто ее напугал». Угрюмо отозвался Конор. «Я воссоздал ее личное пространство, в котором этот страх еще оставался». «Поэтому они пытались убить всех, кто был вокруг меня. То есть вокруг космеи. Селена, прости, я в самом деле дурак, не подумал». «Придумаешь выход из ситуации? Прощу». Селена помолчала и спросила. «Такое в вашем мире возможно просто так убить, не разобравшись?» «У некоторых, особенно древних магических орденов, есть такое исключительное право». Сердито отозвался Джари И тут же обернулся. «Еще семеро приближаются, обходя этот дом». «Я-то придумал», — быстро заговорил мальчишка, вскидывая голову. «Вы спрячетесь в подвале этого дома, а я восстановлю личное пространство Космии. Она же им нужна. Я пройду сквозь дом, за которым пустая улица. След будет яркий, так что...» «А инфаркт у меня будет обширный», — оборвала Селена. «Одного тебя. Придумал тоже. А если мы все пятеро?» — торопливо предложил Мирт. Он выглядел абсолютно здоровым после недавнего, видимо, успел набрать сил. «Конор будет держать пространство Космии и распространит его на нас. Мы же блокирующие браслеты не надели. Мы сбежим, а потом свяжемся с вами через тебя, Селена, и соберемся все вместе». «Вы уверены, что это получится?» Снова перебила Селена, вопросительно глядя не на братство, а на мужчин. «План хороший», — взглянул Джарри на Колора. «Мы остаёмся. Убираем свои следы с машины, благо здесь стоят и три здешние, явные из этого дома. Зачищаем пространство переулка от нашего присутствия, так что приветствуется меньшее количество народу, от которого нужно будет чистить». Корунт и Эрна, потевку дракона, поспешили сесть в машину, а братство только было развернулось. «Стойте! Я с вами!» бросилась была следом Селена и остановилась. «Связь будем держать через Джари! обернулась с отчаянием. Джари, я с ними! Пожалуйста!» Семейный быстро шагнул к ней, поцеловал и велел. «Бегите». Ее спонтанное желание сбежать с братством возникло из понимания, что на Джарри и Колоре остаются двое неопытных, один из которых не имеет магических способностей вообще. Эрна, ко всему прочему, до сих пор «нет-нет» докачнется после явной клинической смерти. Дракону и магу следить одновременно еще и за Селеной — это сложно. «Ну, а второй своей задачей она считала присмотреть за братством. Тоже из побуждений держать все под контролем. Мальчишки же!» Хельми без слов принял решение Селене, Схватил ее за руку сразу после слов Джаре, и потащил за собой. Переулки для раздачи эльфам награбленного имущества они всегда выбирали так, чтобы оба дома по сторонам от дороги были с подвалами. Тот дом, где должны прятаться мужчины с Эрна, имел не только подвальные окошечки, но и пару дверей. А тот, к которому бежало братство с Селеной, только у окна». Впереди всех мчался Мирт, знавший, что надо делать в таких случаях. Не добегая нескольких шагов, он размахнулся, будто бросал камень. Короткий тихий всплеск знаменовал разбитое стекло. Упав на колени перед окошечком, Мирт, натянув рукав на ладонь, быстро повыбивал осколки, торчащие из пазов, и первым въехал вовнутрь. Что там, уже знали. Как только приехали, проверили сразу. Поэтому следующим туда влетел Мика, затем Колин. Они-то втроем и приняли съехавшую помедленнее Селену, которую с улицы охраняли Конор и Хельми. Последним в подвал выпал Конор. Он мягко прыгнул на пол и сразу, почти без паузы, подошел к Селене. Схватил ее за руки. Волновался сильно, что она и заметила только по одному признаку, как он ее назвал. «Мама Селена, я дурак был, когда я экспериментировал. Но учти, сейчас ты будешь подчиняться мне безоговорочно». «Знаю». — ответила она, и в самом деле понимаю, что только ему в экстриме можно довериться. — Что дальше? — А дальше шесть космей появятся на той стороне дома и со всех ног рванут от него. Конор оглядел всех и велел. — Переходим на ту сторону дома. Там я восстановлю ее пространство и делаем ноги. Пробежать пустой подвал к другой стене с окошечками было нетрудно. Редко гудящие в глубокой ночи трубы. Редкий звук шагов, идущего по полу первого этажа. Потрескивание, непонятный гул. Селена шагала следом за мальчишками и уже невольно улыбалась. В подвале ее дома, оставшегося в мире, который сейчас чудился почти сном, тоже были примерно такие звуки. Она прислушалась к себе. Есть ли сожаление, что она оказалась в странном мире со странными обитателями? Нисколько. Она здесь, как говорится, на своем месте. Поэтому ни малейшего желания вернуться. Даже если это было бы возможно. Да и как вернуться, если здесь семья, и не простая, а многочисленная, не дающая покоя, что, впрочем, и к лучшему. «Стоим», — тихо сказал Конор, «Вокруг меня». Взялись за руки. Личным пространством, уже знала Селена, в этом мире, кажется, называлась аура, «бестелесная человеческая оболочка». В структуре ее хорошо разбирались «Черный дракон» и «Конор». Селена же плохо себе представляла, как аура выглядит. Знала лишь, что для видящих это что-то типа каркаса, в который вкладывается разнообразная информация с момента рождения человека, а для некоторых наиболее чувствительных магов в ней видна информация и о прошлом перерожденной души. Честно говоря, она привыкла думать о том, что аура — это очень сложная вещь, Как же Конор сумел воссоздать ее чужую в собственном пространстве и теперь собирается повторить воссоздание. Словно отвечая на ее вопрос, мальчишка глухо, низким голосом сказал: Это слепок, который я запомнил. Я просто вхожу в него. Готово? Он вытянул ладонь. Мальчишки быстро положили сверху свои, Селена тоже. Мгновение. Конор кивнул. Мирт вынул ладонь из-под остальных и молча подошел к следующему окну. Снова прозвенело бьющееся стекло. Первым на улицу выбрался Конор. Селена вдруг подумала, что в деле мальчишка похож на нее. Никому не доверяет там, где опасно, пока сам не проверит. Затем выскользнули из окна другие. И уже с улицы Селени протянули руки Мирт и Хельми. Они легко вытащили ее и сразу встали впереди, закрывая собой от потенциальной опасности. Тоже выучка Конора. И Колора, конечно. «Ну и осталось добавить Джарри», — слабо улыбнулась Селена. «Через дорогу» с скомандовал Конор, и вся компания, пригибаясь, побежала через пустынную дорогу. Селена не отставала, хотя с трудом удерживалась от пробившего ее истеричного хихиканья, представляя лица неизвестных некромагов, каково им сейчас наблюдать, как не одна искомая девчонка, а внезапно шесть несутся толпой, сломя голову куда-то в противоположную от них сторону». У соседнего дома они остановились. Конор и Хельми немедленно встали лицом к дому, который только что покинули. Переглянулись, снова повернулись. Конор кивнул на тот конец здания, до которого добираться быстрее. «За ним дорога, причем оживленная даже по ночному времени. Попробуем остановить машину. Бежим!» «Думаешь, получится?» — с сомнением спросила бегущая рядом Селена. «Они все рабочие. Магов в этом районе днем с огнем на улице не сыщешь». «Нам же недалеко, Селена!» — успокаивающе сказал Мика, задыхаясь, мчавшийся слева. «Нам только от наших отвлечь, а потом мы на своей машине удерем». «Селена, мы-то все с оружием!» — тоже напомнил запыхавшийся Колин. «А у тебя камни есть?» «Есть!» — на ходу хлопнула она по карману куртки. «В каждую поездку теперь специально набираю». Она не добавила «и тренируюсь, когда время бывает». Но об этом братство знало и частенько присоединялось к ее тренировкам. Камни она старалась набирать одного размера и формы, чтобы в опасный момент бросать с привычной силой и прицелом. Они добежали до конца дома, обогнули угол к торцу и чуть не столкнулись с впереди бегущими Конором и Миртом, которые внезапно остановились. А приглядевшись, окаменели, торец оказался ловушкой. Небольшая площадка перед ним выглядела словно огороженной чистоколом из людей, стоящих ровным полукругом. Конор было рванул назад и снова застыл, когда часть полукруга за их спинами резко заступил еще ряд высоких людей в длинных легких одеяниях, слегка качающихся от небольшого ветра. Конор, а следом за ним и братство, оглянулись на здание. Нет, торец был глухим, ни окон, ни входа в подвалы дома. «Успокойся». Прошептала Селена, теперь уже сама, хватая Конора за руку и успокаивая его крупную дрожь. «Отнюдь не от страха. Они не будут нападать. Для начала попробуют поговорить, а там что-нибудь придумаем». «Откуда ты знаешь?» — глухо спросил мальчишка. «Им интересно, кто мы». Он кивнул и снова встал впереди всей их маленькой группы. Селена быстро скосилась. Старшие в ее утешении не нуждались, но Мику и Колина она взяла за руки». На всякий случай. Мика тут же встал рядом, прижался к ней щекой. «Селена, а сколько у тебя камней?» Прошептал он. «Штук 50. Она ответила Мике, но плечи успокоенно опустились у Конора. И Селена выдохнула. Он уже мысленно перебирает, каким образом исправить ситуацию. Теперь в калейдоскоп его мыслей добавлен штрих с ее камнями-гранатами, о которых он забыл ошеломленной ситуации. Главное, чтобы он снова чего-нибудь не натворил спокойно то не оплошает. А там, глядишь, и взрослые подъедут. На дракона она не надеялась. Колор, конечно, слишком эмоциональный, как однажды его оценил Вальгард. Но дракон тоже помнит, что не должен вмешиваться в дела простых смертных. Так что в первую очередь надо думать, как обойтись подручными средствами. На беседу она твердо рассчитывала. Выиграть бы время, а там... От центра полукруглой линии к ним отделились двое. Один пониже и шел чуть впереди, за ним высокий. Селена и глазом моргнуть не успела, как мальчишки перегруппировались, оставив ее в середине собственного круга. Причем Мика и Колин, видимо, как самые слабые, ушли за ее спину, а по бокам оказались Хельми и Мирт. Конор остался перед нею. И опять ей показалось, она только и успела закрыть глаза и открыть, моргнув, а двое мгновенно оказались рядом. Оба в длинных тяжелых накидках, которые, в отличие от одежды на остальных, не шевелились на ночном ветру. Второй стоял, как-то так склонив голову, что сразу становилось ясным, что первый из категории высших чинов, или как там у них это называется. При взгляде на него, даже в свете фонаря с дороги, Селена раздумала рассчитывать хоть на что-то. Безволосая голова с торчащими ушами постоянно находилась в склоненном набок положении, словно эльф что-то рассматривал. Лицо поражало сходством с костлявым черепом, обтянутым кожей. Из глазниц горели торжествующие большие глаза фанатика. Селена содрогнулась. Тонкий маленький нос время от времени подергивался, словно его владелец пытался получить информацию из воздуха. Тяжелые губы длинного рта еле-еле открывались, когда неизвестный говорил. Тело кажется плотным, но, возможно, это иллюзия из-за закрытого свободного одеяния. «Мы искали нашу девочку!» Медленно, растягивая звуки, словно мурлыкая, произнес первый. «Девочку с небольшими способностями некроманта». «А нашли мальчика». «И какого мальчика? Кто вы?» Что отвечать на логичные вопросы, договориться не успели. Селена с досадой выдохнула и сказала. «Мы не здешние. Приехали по приглашению в гости. Отпустите нас, пожалуйста. Мы ничего такого не сделали. За что бы нас задерживать?» «С великим удовольствием отпустим всех, кроме мальчика. Он пойдет с нами». «Вам не кажется, что для начала неплохо бы представиться?» — уже сердито спросила Селена. «И почему мы должны оставить здесь мальчика? Вы что, извращенцы какие-нибудь, что мальчиков по ночам ищете?» «Леди, вы слишком смело отвечаете незнакомцам!» Все так же доброжелательно мурлыкая, усмехнулся неизвестный. «Я хозяйка места и привыкла к более почтительному отношению». «Но сейчас вы не в своем праве!» Добродушно промурлыкал эльф. Он ссутулился и теперь, раскалившись, смотрел в глаза Селены, словно склонившаяся к мелкой добыче хищная птица. «Вы не на своей территории, и вам не кажется, что мы слишком много разговариваем. Пора распрощаться. Мальчик уходит с нами. Вы уходите туда, где являетесь хозяйкой» с трудом сдержала желание отвернуться от его дыхания с каждым выдохом горячо опахивающего ее лицо. Она тоже не спускала глаз с этого безволосого, чувствуя себя до слез бессильной, беспомощной перед той силой, которую он властно излучал и которая чувствовалась за ним. Конор поднял руку, нервно погладя щеку, нечаянно обнаруживая свою растерянность. Он то ли не понимал, то ли хорохорился. «А почему вы решили, что мальчик согласится идти с вами?» С наивным любопытством спросил он. «Потому что, милый мальчик, у тебя никто и спрашивать не будет, хочешь ли ты этого?» Снисходительно ответил тот. «А не пойдешь, твоим спутникам будет плохо, и ты все равно окажешься среди нас». Почему? Потому что вам так хочется. Ты слишком много говоришь, поморщился неизвестный, переходя на холодный шипящий шепот змеи, и нагнулся к мальчишке так, будто хотел клюнуть его. Я тоже так думаю, согласился Конор. Его ладонь, все еще нервно двигавшаяся у щеки, даже не мелькнула в воздухе, а, показалось, стремительно свистнула, ребром обрушившись на шею эльфа, ближе к челюсти. Из-за спины Конора вылетели Хельми и Мирт. Взметнулась в воздух нога мальчишки-дракона. Рухнул второй. Его падающее тело Мирт пнул в сторону, да так жестко, что этот второй грохнулся неуклюжим мешком с камнями и распластался на дороге так, очевидно, неподвижно, что даже Селена поняла, что он без сознания. Линия некромагов дрогнула, но ни один не подошел, не побежал на выручку старшим, хотя Селена страшно этого боялась. Конор тем временем прыгнул к первому и перевернул его на живот, заломив руки за спину. Подскочил Мика с вытащенным из кармана обрывком веревки, и Конор привычно скрутил первому руки, а потом еще перевязал их, плотно присоединив к телу. Судя по тяжело обмякшему эльфу, и этот был без сознания. Впрочем, Конор в боевом состоянии обычно по-другому и не бил. Пока мальчишки связывали первого, Селена встала перед ним, набрав полные руки камней, готовая к любой неожиданности. «Ты его вяжешь, он главный?» — спросила она, не отворачиваясь от линии остальных. «Да, пока он болтал, я просмотрел линии их внимания. Они все пялились на него. «Миртхельме, сторожите его, я сейчас». Конор встал рядом с Селеной, мельком оглядел окружающую их линию. «Минуту у меня ничего не спрашивать». Голосом ниже обычного предупредил он. «Я, наверное, слишком сильно верю в него», — в смятении подумала Селена. «Я верю, что он сейчас что-то скажет, или взмахнет рукой, или вообще ничего не сделает, но все эти люди, ой, эльфы, рухнут на месте. Я правда в это верю». Но ничего грандиозного не произошло. От ряда стоящих отделилась фигура и медленно, натужно покачиваясь, словно чему-то сопротивляясь, совершенно не желая идти, но двигаясь против собственной воли, зашагала к ним. «Это второй главный», — не оборачиваясь, объяснил Конор. «Не верю, что ты такой сильный», — в полголоса сказал стоящий сбоку Мирт, а Колин только вздохнул. «Это некромаги-загонщики с младшими группами. У них сильные, только примитивные навыки убийц. Манипулировать чем-то иным они не умеют. Только их главные могут. А главные остались в Ордене. Ну, в том месте, где этот их Орден. Так что пока я один, и против этих я сильней». «Ты многое успел прочитать», — напряженно заметил Хельми. «Всегда полезно знать, с чем столкнулся». Философски пожал плечами Конор. «Когда ты только успел. Это из-за космеи, да?» — спросил Мирт. «Не только. Помнишь, Бернар упомянул, что в войну были некромагические машины, против которых выступили здешние некромаги. А я не люблю, когда что-то остается непонятным». «Знание и сила». Селена с трудом подавила смешок. Но вызванный мальчишкой, поняла она, некромаг уже подходил и, наконец, встал перед Конором. Мальчишка медленно проговорил. «На колени». А когда тот покорно выполнил приказ, продолжил. «Ты вернешься к младшим и уведешь их в храм. Повтори, что ты должен сделать». «Я вернусь к младшим и уведу их в храм», — натужно повторил тот. «И забудешь все, что здесь было». «Забуду». «Возвращайся к младшим». Глаза подошедшего бесстрастно скользнули по телу первого некромага. Но, выполняя приказ, эльф встал, развернулся и пошел к началу линии младших групп. Он даже не остановился, просто встал во главе и пошел. И все остальные последовали за ним. Когда последние несколько некромагов скрылись за краем, Конор выдохнул. «Бежим к машине». «А эти...» — возмутился Мика. «Пусть валяются». Хм, «Ну да» проворчал Мика, мчась рядом с Селеной. «Веревка-то не его, так не жалко!» Они вернулись к тому дому, который прошли насквозь, но не стали на этот раз прыгать в подвал, а бежали. Причем, оббегая, Селена крикнула. «Ребята, вперед! Конор со мной, позади!» «Ругаться будешь!» Усмехнулся на бегу мальчишка, быстро пристроившийся рядом. Глаза блестели азартом и победой. «Ничего, если я с тобой буду говорить, как со взрослым!» Легко спросила Селена. Конечно. Конор, ты дурак. Он даже остановился от неожиданности. Она тоже. И ребята, только не подходили. Деликатные. Сообразили. Селена выволочку делает. Почему я дурак? Медленно из-за тайной угрозы спросил мальчишка. Только дурак ничего не боится. Не боится умный и смелый. Не боится уверенный в своих силах. процедил сквозь зубы Конор. «Я знаю, поэтому не боюсь». «А я ничего не знаю, поэтому боюсь», — силой сказала Селена. «Этот тип, которого ты сбил с ног, он понял, что в нашей группе маленький дракон. Хельми еще не умеет закрываться по-настоящему, и его драконью магию чувствую даже я. Так вот, первое, чего я боюсь...» Завтра кто-то из ордена некромагов пойдет в муниципалитет, сунет кому-нибудь из тамошних служащих денег и узнает, где в пределах города, светлой зари, живет мальчишка-дракон. Второе, чего я боюсь, уже днем к деревне придут не младшая группа и не загонщики, а лучшие некромаги из лучших. Я боюсь, что от нашей деревни не останется и пепла. Боюсь, что после их прихода никто в деревне не выживет. И все из-за чего? Нет, не из-за того, что ты ударил того, первого. Физическая сила и умение драться у послевоенных детей – Это еще ничего, но ты продемонстрировал другую силу. При младших заставил того эльфа подойти и встать на колени, применив мысленный приказ. Если первый эльф был заинтересован тобой просто как мальчишкой с неплохим таким талантом к некромантии, то сейчас он расскажет своему начальству о гениальном мальчишке, который для некромагов как неограненный алмаз, которого надо обязательно забрать, чтобы сделать из него бриллиант. Она всмотрелась в него, кривившегося от обиды, отвадя глаза. Положила на его плечо руку и вздохнула. «Хуже всего, что во всем виновата только я. Самонадеянная дура». Конор вскинулся. «Почему ты...» Она устала, отерла ладонями лицо и сказала. «Надо было прислушаться к Люции. Девочка не подошла ни к кому из нас. Она разбила ветровое стекло и считала, что предупредила о страшной опасности. Мне первой надо было прислушаться к ней, а я...» Она безнадежно махнула рукой, помолчала и снова вздохнула. «Бежим дальше. Нас ждут на машине. Поговорим дома».